Ричард. Он уже успел проститься с жизнью, когда разбойник вдруг спорхнул и повалился на бок. Из-под челюсти торчала рукоять ножа, любимого ножа Аллана. Ричард проследил за ней взглядом, повернул голову обратно. Перед глазами все плыло и не сразу сообразил, куда же делся сам Аллан. Недоуменно моргнул, с трудом фокусируя взгляд. Роза стрепанное, платье в крови, как и руки. И совершенно ошалелый взгляд, точно она сама не понимала, как здесь оказалась и что делает. Он тоже на миг растерялся, ведь ей в самом деле вовсе нечего здесь делать, она должна была оставаться в лесу под присмотром Алана, И откуда у нее нож? «Неужели отобрала?» Ричард подскочил, но, едва сев, снова свалился. Угораздило же словить стрелу под ключицу. Острье прошло удачно, не раздробив кость и застряв в мясе. Или неудачно, потому что он уже был залит кровью прямо-таки до ног. Только что в сапогах не хлюпало. И сейчас, когда схлынуло напряжение боя, навалилась такая слабость, что голову от земли не оторвать. Звенело в ушах, и Ричард никак не мог понять, «Почему он не слышит боя? Потому ли, что схватка закончилась, или просто уже некому сражаться, а значит, скоро конец и ему, и Розе, которая застыла, глядя на него почти что с ужасом?» Эта мысль снова подбросила его, и в этот раз даже удалось сесть, а потом Роза протянула ему руку. И Ричард схватился за ее ладонь. Точно одна она могла удержать его на этом свете. Запоздала, сообразил, что тяжелее девушки как минимум раза в полтора, но она все-таки устояла и смогла помочь ему встать. Ричард сцепился в ее плечо, заполошно оглядываясь. Акиль хромает, на плече Евы пробита кольчуга, и кольца вокруг обогрены кровью, но, кажется, рука двигается, и, значит, все поправимо. У Алана выжжен клок волос на виске и опаленные дыры на котте, но на ногах он держится уверенно. Леди Эйлин тоже цела, так и сидит под деревом, безучастно глядя перед собой. Точно не кипел только что бой, точно не лежали на поляне мертвые тела. Все живы, можно падать. Ричард пошатнулся и в самом деле упал бы, не на розу же опираться, Но Алан вовремя оказался рядом, подставил плечо, помогая опуститься на траву. Перед глазами плавали темные пятна. В ушах звенело, не хватало еще чувств лишиться, точно девица. И с этой мыслью он все же потерял сознание.